5. абиссус. Бездна. Моя кожа оживает раньше, чем я. Мягкие одеяла, пышные подушки, легкое движение воздуха в комнате. Я могу ощущать, могу думать, могу слышать равномерный писк. Жива. Я сажусь так стремительно, что игла вырывается у меня из запястья. Я непонимающе таращусь на кровь, растекающуюся по коже. Хватаюсь за мамину подвеску, крестик из красного дерева, который ношу на шее, и на меня накатывает сначала облегчение, потом ужас. «Нет», — шепчу я, «нет, нет, нет!» «Это неправильно. Почему я не умерла? Я же управляла боевым жеребцом. Произошло столкновение и...» Срываю с себя простыни, писк сразу усиливается. Все вокруг белое, с запахом стерильности. Больница, но не какая-нибудь, а шикарная в районе для знати. Меня одели в белую рубашку и положили в эту комнату, похожую на кокон. Для чего? Чтобы я выздоровела? В этом нет смысла. Так я все таки опозорила дом от клеров. Мою ДНК проверили? Я ничего не помню. И не помнить хуже, чем оказаться живой. Сбрасываю ноги с кровати, пытаюсь встать, но падаю. Далеко мне не уйти. Вход в комнату наверняка охраняют, но это моя жизнь, мне и решать. Я должна умереть, и ни единого острого предмета вокруг. Нет даже зеркала, которое можно было бы разбить. Я замечаю окно. Шатаясь, тащусь к нему и замираю, схватившись за подоконник. Я и не знала, что солнечный свет может быть настолько теплым. В открытом космосе он обжигает, в нижнем районе его вовсе нет. Он вытеснен смогом гигантскими тенями конкурирующих церквей и экранами, которые никогда не выключаются. Но здесь он ласковый, как объятия, будто я снова с матерью. О, сердечко, надеюсь, когда-нибудь ты увидишь, как восходит солнце. За дверью слышатся голоса, настоящие, не из памяти. Она очнулась. Я бросаюсь на подоконник, и великолепие места, где живут благородные, обрушивается на меня во всей своей полноте. Чистые пешеходные дорожки, зеленые кусты, яркие бутоны цветов, солнечный свет. Пойманные, направленные и выпущенные на волю, выверенно расположенные издания, вместо сбившихся в кучу лачуг. Вот как должны жить люди, вот как должны были жить мы с матерью! За моей спиной раздаются крики. Остановите ее! Транк сюда, живо! Чьи-то руки сдергивают меня с подоконника, но я отбиваюсь, царапаюсь, рву всё, до чего могу дотянуться. Чистую кожу, чистую ткань. Пустите меня, дайте увидеть, как восходит солнце. Избавьте меня от своей жалости. Я не собираюсь быть вашим домашним питомцем. Руки!» Укол в бедро, и по моим венам растекается жар, будто горячий мед. Моё отяжелевшее тело укладывают обратно в постель и уходят. Я пытаюсь сжать кулак, но безуспешно. Получается лишь моргать и дышать. Остановили мое тело, но не разум последнее, что я помню, как красный боевой жеребец снесся на меня. Я отключилась, если я была без сознания, но в шлеме, если мое лицо не попало в объектив камер. Нанеси я оскорбление дому от Клеров, сейчас я была бы уже мертва, сожжена под плазменной дюзой. Мир вокруг вращается, и каждый дюйм моего существа засыпает в свободном падении. Прикованная к больничной койке, я знаю наверняка лишь две вещи. Первую, что мне не удалось уничтожить дом от клеров, и вторую, что я не повторю ту же ошибку дважды.